Роберт Сильверберг Дорога на закат Пёс, не останавливаясь, и грызнулся. Холодея от ужаса, Катерсон смотрел, как двое тощих мужчин с горящими глазами бегут вслед за собакой. Липкий страх не давал сдвинуться с места. Перепрыгнув через кучу строительного мусора, пёс исчез. Преследователи остановились, переводя дух, а затем медленно и бессильно опустились на землю. "То ли ещё будет", пообещал неизвестно откуда взявшийся грязноватый коротышка. "Сегодня, говорят, официальные заявления сделают. От слухов-то никуда не денешься. Давно пора. Кто бы сомневался?" «Ответил Катерсон непослушными губами. Зрелище погони его глубоко потрясло. «Кому из нас жрать неохота?» Он помолчал, затем продолжил. «Первый раз такое вижу. Прямо на улице». «И уж точно не в последний», — согласился коротышка. «Жратвы нет и не будет. Надо привыкать». Пустой живот в очередной раз свело. Ждать предстояло до вечера, Когда выдают котловое удовольствие. Неторопливо и бесцельно они шли по тихой улице, заваленной строительным мусором. Меня зовут Пол Каттерсон. Живу сейчас на 47, где мобилизовался в прошлом году. "И из-за этих, значит", кивнул его спутник. Они свернули на 15 -ю. Здесь не осталось ни одного дома, только одраные палатки в дальнем конце улицы. После демобилизации работал? Издеваешься, скривился Каттерсон. А кому легко? Кстати, я, Мэллори, торгую помаленьку. И чем же ты торгуешь? Да как сказать, полезными вещами. Мэллори явно не хотел продолжать, и Каттерсон просто кивнул в ответ. Мысли опять вернулись к еде. Двое голодных и собака. Неужели дошло до этого? «Так скоро! И что будет, когда еды совсем не останется?» «Вот», — коротышка показал пальцем, — «митинг на Юнион-сквер!» Прищурившись на толпу, окружавшую трибуну для официальных объявлений, Пол прибавил шагу. Мэллори поспевал за ним не без труда. С трибуны на эту же толпу безучастно взирал молодой человек в военной форме. Катерсон покосился на джип, стоявший поблизости» модель 2036, самое последнее. Подождав минуту, военный поднял руку и заговорил спокойно и негромко. Граждане Нью-Йорка, я уполномочен сделать официальное заявление от имени правительства. Из Вашингтона Тентон поступило сообщение. Сдержанный рокот людских голосов сменился выжидающим молчанием. Поступило сообщение что в связи с введением чрезвычайного положения в оазисе Трентон временно приостанавливается снабжение продовольствием Нью-Йорка и его окрестностей. Повторяю, в связи с чрезвычайной ситуацией в оазисе Трентон снабжение продовольствием Нью-Йорка и окрестностей временно прекращается». Толпа вновь загудела. Каждый что-то сердито объяснял соседу. «Разумеется, Никого такой поворот событий не удивил. Трентон давно возмущала необходимость кормить разбомблённый, бесполезный Нью-Йорк. И последнее наводнение оказалось более чем достаточным предлогом. Немалый рост позволял Каттерсону оглядывать толпу сверху. Он не знал, верить ли своим ушам. Это касалось и объявления, и доносившихся до него реплик собравшихся. «Пока не получалось». Есть хотелось все больше. «Я также уполномочен передать сообщение губернатора Нью-Йорка, генерала Холлоуэя. Правительство принимает меры, чтобы не допустить в городе голода. Ведутся переговоры с администрацией Оазиса Балтимор. Выдача же котлового довольствия прекращается, начиная сегодняшнего вечера, вплоть до особого распоряжения». Стремительно сбежав с трибуны, Военный протолкался к джипу и сразу же уехал. Важная шишка. Джипов и бензина в наши дни на всех не хватает. Катерсон отстранённо оглядывал толпу, не двигаясь с места. Тощий человек с горящими глазами и орлиным носом уже собрал вокруг себя небольшую группу, охотно слушавшую его разгневанную речь. Эмерих, лидер колонии в заброшенном тоннеле метро у четырнадцатой. Двигаясь почти автоматически, Каттерсон подошёл поближе. Мэлори не отставал от него. «Это заговор!» — надрывался Тощий. «Чрезвычайная ситуация в Трентоне?» «Какая такая ситуация, я спрашиваю? Наводнение их не затронуло. Хотят от нас избавиться, заморив голодом только и всего. Что мы можем сделать? А ничего!» Трентон не знают, что отстроиться мы никогда не сможем. Сдохнем от голода. Трентону будет только легче. Достаточно прекратить поставки продовольствия». Толпа уже заметно выросла. Эморих пользовался известностью. Речь, что и дело, прерывалась выкриками и аплодисментами. «Но согласны ли мы угаснуть тихо и мирно?» «Не дождётесь. Мы выметим подчистую каждую крошку объедков, съедим каждую травинку, поймаем каждую крысу, мы съедим нашу обувь и выживем, как выжили в блокаду сорок седьмого. Наступит день, когда мы доберёмся до Трентона, и тогда... тогда они узнают!» Под одобрительные крики Катерсон повернулся и вышел из толпы, думая о двух охотниках и собаке. Не оглядываясь, он зашагал по четвёртой авеню. Когда звуки митинга на Юнион-сквер затихли, Каттерсон устало присел на груду ржавых балок, оставшихся от монумента. Положив голову на руки, он не шевелился. Не слишком ли много на один день? Еды не хватало всегда, сколько пол Каттерсон себя помнил. 24 года военных действий выжили страну досуха. Сначала бомбардировки, а потом... Потом бесконечная война на изнурение, в которой противостоящие силы медленно стирали друг друга в порошок. Несмотря на вечное недоедание, Кэттэрсон ухитрился вырасти крупным и сильным мужчиной. На него всегда оглядывались. Его поколению ни рост, ни сила свойственны не были. Младенцы появлялись на свет с морщинами, похожими на старичков. За физические данные его взяли в армию. Редкое везение По крайней мере, там хорошо кормили. Подняв голову, Катерсон пинком отшвырнул кусок оплавленного железа и усмехнулся. Всю свою взрослую жизнь он не снимал военной формы и пользовался привилегиями солдата. Такие вещи слишком хороши, чтобы длиться вечно. Два года назад, в 2052-м, война окончательно выдохлась. Враждующие вымотали друг друга бесповоротно. И практически вся армия оказалась на улице, в холодном и бесприютном гражданском мире. Каттерсон носил в Нью-Йорке, одинокий и потерянный. "От чего бы нам не поохотиться на собак", улыбаясь, предложил подошедший Малри. "Думаешь, что говоришь за сранец? Когда проголодаюсь достаточно, то и тебя съесть могу". Даже так «Мне показалось, что тебе явно поплохело, когда ты увидел тех, что хотели поймать пса». «Точно», — согласился Катерсон. «Хочешь, садись, хочешь, проходи мимо, но не шути так больше», — проворчал он. «Невеселые дела». мэллори опустился на ржавое, перекрученное железо рядом. «Заткнись, я целый день не ел». «А что так? Вчера выдавали удовольствие и сегодня будут». «Надеяться не запретишь» пожал плечами Пол. День шел к концу. Вечерние тени густели быстро. В сумерках руины Нью-Йорка казались призраками гигантов, давным-давно отошедших в мир иной. «Завтра ты будешь еще голоднее», сказал Мэлори. «Довольствия больше нет». «Не напоминай». «Видишь ли, я как раз и занимаюсь торговлей и продовольствием». «Опять вздумал шутки шутить», вскинул голову бывший солдат. «Боже, сохрани!» Торопливо, нацарапав адрес на клочке бумаги, коротышка протянул его полу. «Вот, проголодаешься как следует, жду. Ты ведь парень крепкий, правда? Говоришь, одинок. Вполне может найти из для тебя работа». В голове у Катерсона зашевелилась смутная мысль. Глядя коротышке прямо в глаза, он спросил, «И что за работа?» «Мне нужны сильные мужчины добывать продовольствие». Засуетился Мэлори, заметно бледнее. Вытянув руку, Катерсон ухватил Мэлори за плечо. «Что ты мне предлагаешь, карлик?» Тот поморщился. «Ну-ка объясни ещё раз, какого рода продовольствие ты продаёшь?» «Что так смотришь? Я просто хотел помочь. Послушай». «Достаточно». Катерсон встал, не расслабляя хватки. Мэлори повис в его руке, не доставая ногами до земли. «Мясо!» «Не так ли? И какого же сорта мясом ты торгуешь?» Бывший солдат не стал его бить, просто толкнул Мэлори в лицо, опрокинув на кучу мусора. Коротышка поспешно перевернулся и проворно отполз в сторону, затем встал на ноги и скоро растворился в полумраке, опустившемся на тринадцатую улицу. Часом позже Катерсон приложил большой палец к пластинке у двери в свою квартиру на 47-й улице, где его ждала Барбара. «Слышал, думаю, последние новости. К нам лейтенант приезжал, форма с иголочки. Всё объяснил, ни разу не сбился, как по бумаге читал. Я уже получила наше пособие. Больше не будет». «Эй, что случилось?» Барбара с тревогой смотрела на Катерсона, молча опустившегося в кресло. «Ничего маленькое. Просто есть хочется. И немного тошнит. На Юнион-сквер ходил, наверное. Как всегда. Обычная прогулка. Дивная экскурсия получилась. Сначала двое собак уловили, кожа до кости. А сами вряд ли голоднее меня. Потом твой лейтенант сделал объявление насчёт продовольствия. А потом... Потом мне предложили купить мясо. И ещё работу». «Работу? Мясо?» — поразилась Барбара. «Откуда? Что ты такое говоришь, Пол?» «Довольно об этом. Я просто сбил его с ног. Удрал, поджав хвост. Как ты думаешь, каким мясом он хотел меня угостить?» Барбара молчала, опустив глаза. «Я показался ему достаточно сильным. По вечерам, наверное, ходил бы на охоту. Ударить по голове одинокого прохожего, вот и бив на завтра. Но ведь есть хочется, Пол!» когда ты голоден. Нет ничего важнее». «И ты туда же», — Катарсон взревел, как рассерженный бык. «Не понимаешь, что говоришь. Съела бы чего-нибудь, пока не выжила из ума окончательно. Мы не умрем с голоду. Я что-нибудь придумаю. А пока... пока Пол Катарсон обойдется без миссионерского рагу». В ответ Барбара ничего не сказала. В тишине дважды мигнул одинокий светильник на потолке. «Сейчас выключат. Доставай свечи, если только спать не хочешь», — проворчал Каттерсон. Часов у него не было, но порядок давно один и тот же. Сначала свет мигает, а в 8.30 отключат всем, кроме тех, у кого особое разрешение. Отец Кэнн вернулся. Женщина зажгла свечу. «Я предупреждал, чтобы он больше не являлся сюда. Он считает, что мы должны пожениться». «Знаю, но я так не думаю». «Пол, ну почему-то... Давай не начинать!» «Одно и то же. Я уже говорил и неоднократно. Отвечать за два голодных рта, когда самому жрать нечего, это не для меня». «Но, дети, Пол, ты сегодня точно не в себе. Ты что, осмелишься привести в этот мир ребёнка? И это сейчас, когда Ази Стрэнтон отказывается нас снабжать... Будешь смотреть с удовольствием, как он умирает от голода в грязи и мерзости? Или живет чахлым скелетиком со впалыми щеками? А я вот не хочу». Барбара некоторое время молчала, тихонько всхлипывая. «Мы оба уже мертвы», — наконец сказала она. «На первый взгляд это не так, но только на первый взгляд. Весь мир мертвый. Последние тридцать лет — сплошное общее самоубийство». «Я моложе тебя и ничего не помню, но я читала книжки, каким этот город был до войны, сверкающим и чистым. Война! Всю жизнь война! Всю мою жизнь мы с кем-то воюем, только непонятно с кем и за что! Дали крысам сожрать наш мир, неизвестно ради чего!» «Довольно!» — проворчал Катерсон. Однако женщина не унималась. «Говорят, Америка лежала от побережья до побережья». Говорят, она не была нарезана на узкие полоски между зонами радиоактивного заражения. Говорят, были и реки, и озёра, фермы, и еда, сколько хочешь. Захотел куда-нибудь, садишься на самолёт и летишь. Почему это случилось? Почему мы мёртвые? И куда нам идти сейчас, Пол? Не знаю. И никто не знает, по-моему. Катерсон задол свечу, и стало темно. Ноги сами вынесли его обратно на Юнион-сквер. Катерсон стоял на 14-й улице, рассеянно перенося вес тела с носков на пятки и обратно. Голова слегка кружилась. Так приближается голодная смерть. Немногочисленные прохожие безрадостно шли по своим делам. Солнце ярко сияло в небе над головой. От собственных ощущений Катерсона отвлек топот бегущих ног и крики — «Не размышляя, он спрятался за обломком стены», — сказалась армейская подготовка. Подождав немного, осторожно выглянул. Четыре человека, крепких, не хуже самого Катерсона, рыскали вдоль опустевшей улицы. Один размахивал мешком. «Ага, вот!» — крикнул тот, что с мешком. Не веря своим глазам, Катерсон смотрел... Как четверо мужчин окружают девушку, укрывающуюся, как и он, в развалинах неподалёку. Бледная, тощая, оборванная, лет двадцати, не больше. В другом месте и другом мире она могла быть хорошенькой. Но здесь кожа её огрубила. Тусклые глаза ввалились, костлявые руки дрожали. Девушка отступала, ругаясь, она явно не собиралась сдаваться. «Не понимает». «Не того они хотят». Катерсон заставил себя смотреть, не покидая убежище. Лоб покрылся испариной. Четверо мародёров подошли к девушке вплотную. Фыркая, как кошка, она попыталась достать скрюченными пальцами ближайшего. В ответ раздался смех. За руку её вытащили на середину улицы. Блеснул нож, раздался виск. Катерсон заскрепел зубами, морщась. «В мешак я, Чарли!» Катерсон с трудом сдерживал бешенство. Вот и мясники Мэлори в деле. То есть, надо полагать, это его мясники. Нащупав нож в чехле, Катерсон приподнялся, готовясь напасть. Но передумал. Так скоро. Недолго пришлось ждать. Каннибализм в голодающем Нью-Йорке не новость. Не так много трупов за последние годы опускаются в могилу нетронутыми. Но чтобы живого человека средь бела дня убивали, как скотину на мясо... О таком Катерсон пока не слышал. Что ж, гонка за жизнь пошла всерьёз. Он поёжился. Четверо убийц растворились в глубине третьей авеню, и Катерсон осторожно покинул убежище, не переставая оглядываться. Отныне придётся быть осторожным вдвойне. Таким крупным мужчиной, как он, можно накормить несколько голодных ртов. Покидая полуразрушенные здания, на улице появились другие свидетели происшедшего, с одним и тем же выражением ужаса на лицах. Некоторые плакали, но большинство уже не имело слёз. Сжимая кулаки, Катерсон боролся с нежелавшей отступать слабостью, зная, что поединок с голодом выиграть нельзя. Неожиданно заговорил мужчина с измождённым, но выразительным лицом. Речь его пылала негодованием. «Братья, час настал. Люди свернули с путей Господних, и дьявол привел их погибели. На ваших глазах четверо из его созданий убили ближнего ради еды, самый ужасный грех из всех мыслимых. Братья, наше время на земле близится к концу. Я старый человек и помню довоенные времена. Можете мне не верить, но еды тогда хватало на всех, и у каждого была работа». Эти развалины сверкали на солнце, поднимаясь высоко в небо, изборожденное реактивными самолетами. Тогда, в молодости, я свободно путешествовал по всей стране, до Тихого океана. Но война положила этому конец, и десница Господня занесена над нами. Дни наши сочтены, и суд близок. Предстаньте перед Господом без крови на руках своих братья. Эти четверо, которых вы видели сегодня, будут гореть в аду вечно». Тот, кто отведает мясо, добытого ими сегодня, отправится туда же в ад. Но послушайте, братья мои, еще не поздно. Тех, кто еще не потерян, молю, подумайте о спасении. Лучше вовсе не есть, чем употреблять такое мясо. Из прохожих кое-кто останавливался послушать старого проповедника. Нашлись и те, кто выкрикивал насмешки и ругательства. Но проповедник не обращал внимания. Слушайте и не уходите, не выслушав. Дни наши сочтены окончательно и бесповоротно. Господь довольно дал знаков, понятных каждому. Но подумайте, подумайте напоследок. Этот мир доживает последние дни, но грядет лучше. Братья мои, не бросайте на ветер шанса на жизнь вечную. Бойтесь обменять бессмертную душу на кусок запретного мяса. Поднявшись на цыпочки, Катерсон смотрел поверх голов. Четыре зловещие фигуры шли по опустевшей улице, приближаясь к немногочисленной толпе слушателей. Они развернулись шеренгой посреди улицы. У самого высокого в руках был пустой мешок. Завидев их, люди поспешно разбежались, и когда четверка дошла до пересечения 14-й улицы и 4-й авеню, никого не осталось, кроме Катерсона и проповедника. «Вот только вы остались, молодой человек!» «Успели себя осквернить? Или принадлежите ещё к Царству Небесному?» «Охотники возвращаются». Катерсон не ответил на вопрос. «Пора уходить, пока они не подошли». «Никуда не пойду, мне надо с ними говорить. А вы, молодой человек, спасайтесь, пока можете». «Тебя убьют, старый дурак». «Смерть уже пришла за нами, сынок. А если мой час настал, я готов». «Ненормальный». Четверо охотников подошли так близко, что можно было бы расслышать, как они переговариваются друг с другом. Последний раз, глянув на старика, Катерсон отступил. Заворачивая за угол, он оглянулся. «Нет, за ним не идут». Четверка остановилась, словно намереваясь послушать старого проповедника. До пола не доносились его слова, он только видел, как тот размахивает руками. Наконец, один из охотников что-то сказал старику, а высокий с мешком приблизился к нему. Блеснул нож, вынутый из чехла. Пронзительный крик разнесся далеко, достигнув многих ушей. Когда Катерсон осмелился посмотреть еще раз, рослый мародер запихивал тело проповедника в мешок. Крестового похода не будет. Жизнь, как она есть, вступила в свои права.